Глава двадцать первая. Комендант Альбрахт был не молод, но бодр, и, увидав кавалера, стал споро вылезать из-за стола, цепляясь за все вокруг еще более старым, чем у Волкова мечом. Кераса на коменданте была столь же древняя, как он только не мерз в ней, сидя в холодном помещении. Комендант подошел к рассерженному кавалеру и заговорил примирительно, но без всякого заискивания, как воин с воином. «Вы уж простите меня, друг мой, но и вы, и я знаем, что такое дисциплина. Сирич повиновения пред старшими». Он поднял вверх палец. «И кто же отдал вам приказ?» — холодно спросил кавалер. «Ну а кто, как не первый секретарь суда?» Он прислал смету на содержание арестантов, а в ней приписка «Незамедлительно выпустить всех, кто не записан в судебный реестр». То есть все те, кто не ждет суда, должны быть отпущены. Все бродяги, шлюхи и дебоширы, дручные похабники — все пошли на выход. Вот и ваши тоже пошли. В реестре их не было. — Могли бы и предупредить меня, — произнес кавалер Сукорм. Старик стал близко, положил ему руки на плечи и, касаясь седой бородой его одежды, заговорил тихо. — На словах. — На словах было велено вас о том не предупреждать. Однако я послал к вам человека днем, но никого из ваших людей в трактире не было. Была одна ваша служанка, молодая. Ей передали на словах, что людей ваших вечером выпустят. Она вам не сказала, разве? — Что за служанка? — поинтересовался Волков. — Почем мне знать, сударь мой? А у вас что, много служанок? Сыч, — позвал кавалер. — Эльза, тебе что-нибудь передавала про сидельцев наших, что их отпускают? — Ничего, Экселенс. подошел Сыч. — Первый раз слышу. — А это заморашка, как ее, жена лодочника. — А это Гретель ее звали, — вспомнил Фрицлама. Точно. Она ничего не говорила. Сыч задумался, а потом озадаченно произнес — Так я ее со вчерашнего дня и не видел. Не ночевала она в людской сегодня. Волков стал еще мрачнее. Захотелось ему найти виновного. Да кто тут виноват? Сам не оставил девку в тюрьме. Только на себя и пенять. Ну что, сударь мой, скажете, виноват я в том, что упустили вы своих сидельцев? Скажу, вы не виноваты. Спасибо вам, господин комендант. Волков поклонился ему, а старик обнял его как родного. Когда Волков садился на коня, Сыч придерживал ему стремя и говорил. «А я думаю, чего сержанта сегодня нет? Думаю, проспал, подлец? А он, видно, не проспал. Видно, он более не появится. Кажись, надоели мы этому городу». Волков мрачно молчал, трогая коня шпорами, и поехал к трактиру. Асыч запрыгнул на своего, догнал кавалера и продолжил. «Что теперь делать будем, экселенс? «Писать письма», — отвечал кавалер, думая о чем-то своем. В трактире их поджидал еще один сюрприз. Как только кавалер вошел в залу, так к нему тут же устремился распорядитель Вацлав, еще издали начал кланяться и так старался, что Волков почувствовал недоброе. Так оно и вышло. Вацлав говорил вежливо и улыбаясь. «Уж не сочтите за грубость, достославный рыцарь, но по велению хозяина нашего сказано мне взимать с вас плату за проживание в королевских покоях. Уж сегодняшний день будет для вас бесплатным, а за следующие дни, коли надумаете остаться, придется платить». И был так любезен и ласков распорядитель трактира, что захотелось Волкову дать ему в морду, руки чесались, но кавалер сдержался. «Ни к чему на холопе срываться, коли хочешь господина проучить». А господином тут был бургомистр. Тот самый бургомистр, которого барон фон Виттернауф считал верным человеком. Внешне Волков остался вежлив и холоден, Съезжать из таких роскошных покоев ему явно не хотелось, и он спросил. «А сколько же ваши покои будут мне стоить, если я надумаю сам платить?» «Два талера за ночь», — радостно сообщил распорядитель. «А также за людей ваших, что в людской ночуют, и за коней ваших в конюшне еще талер». Тут уже кавалеру пришлось приложить усилия, чтобы не влепить мерзавцу оплеуху за такие-то цены. А Вацлав улыбался все так же ласково. Кавалер скривился, ничего не ответил и пошел в свои покои писать барону письмо. Как пришел, сел за стол. Сидел, сцепив пальцы в замок и уставившись в стену. Думал и был зол. Даже сапоги не снял. Ни вина не просил, ни пива. Йоган на цыпочках ходил, зная, что господину в таком расположении духа на глаза попасться, не дай бог. Сыджа в своем нестиранном калете и вовсе сидел в людской, носа в зал и не совал. А Эльзе, хоть была она в чистом платье, да и монаху тоже передалось тревожное состояние сыча. Все ждали, когда господина отпустят бесы. А кавалер злился на бургомистра. Знал, все препятствия ему чинит именно хозяин. Видно, надоело тому, что кто-то по его городу ездит, людей будоражит и в холодный дом бросает. Там допросы чинит, ищет чего-то, а чего не говорит. Любое осерчал бы. А еще Волков взлился на барона, считавшего бургомистра честным человеком, который поможет делу. Нет, дело он не помогал, а мешал, и кавалеру стало ясно. Для продолжения розыска ему требовались полномочия, чтобы и самого бургомистра, коли потребуется, в рог скрутить можно было. В общем, долго он сидел, думал и надумал, что не только барону писать нужно, требуя у него полномочий. Еще написать ротмистру Брюнхвальду надобно, чтобы с добрыми людьми своими пришел к нему суда, так как полномочия, не подкрепленные мечами и алебардами, Мало чего стоит. И монахом Влан от отцам из святого трибунала, брату Николсу и брату Иоганну, что были с ним в Вальке. Им он собирался описать ситуацию в Хокенхайме и объяснить, что для святой инквизиции работы тут хватит надолго, и работы это весьма прибыльно будет, так как бобенок подлых здесь много, и недобрым они промышляют издавна, а посему и серебра у них в достатке. Как все это он обдумал, потребовал себе чернила и бумагу. И гостиничный слуга все принес, но перья были плохи, и Волков тут же капнул на дорогую скатерть чернилами. Оттого еще больше злился, хоть скатерть не его, и от злобы этой глупой письма и вовсе не получались. Давно он не писал таким людям, как барон. Грязное и глупое письмо доверенному лицу герцога разве пошлешь? Приходилось стараться. И как тут стараться, если перья дурно точены? Письма приходилось подво писать, потому как не знал кавалер, где сейчас барон. Может, еще в Альке, а может, он уже в Вильбурге. То же самое и с Брюнхвальдом, который мог быть с вдовой, а мог и в Лан поехать. А еще письмо монахам. Так что пока написал пять писем, Все руки перепачкал, стопку бумаги извёл и скатерть заляпал. Волков уже проголодался, а ему даже пива никто не принёс. Йоган и тот сбежал из покоев, видя, как бесится кавалер, в очередной раз скомкая испорченную бумагу. В довершение ко всему на рукав дорогого калета попали чернила. Он отчитал Максимилиана, не вовремя пришедшего в его покой спросить что-то об одном из седел. которая требовала ремонта. Волков высказал ему, что он небрежен, и отправил его на почту с письмами, а сам зло звал Йогана, чтобы поменять запачканную одежду. После чего решил ехать обедать в любой трактир, в котором о нем не знают и вряд ли будут травить. Все-таки боялся он этого. Утро и день выдались на редкость неудачными. Лейтенант Вайгель был человек умный. И происходил он из хорошей семьи. И первое обстоятельство, и второе содействовало его успешному продвижению по службе. Но в городе Хокенхайме он достиг пределов карьерного роста. Стать капитаном он не мог, так как по городскому уставу капитаном всех городских войск являлся штат Гальтер Императора. И как не пытался изменить это правило герцог Ребенрея, император свою привилегию... назначать городского главнокомандующего, отдавать не хотел. И посему лейтенанту приходилось смириться с тем фактом, что его непосредственным начальником был никто иной, как бургомистр, а не император, который тут никогда не появлялся. Вайгелю, человеку, за плечами которого имелось несколько военных компаний, подчиняться бургомистру, которого он считал первостатейным жуликом и отъявленным трусом, было непросто. Но уж больно выгодной казалась должность начальника стражи в богатом городе. Настолько выгодной, что порой он забывал жалованье получать. Поэтому приходилось терпеть, и что еще хуже, участвовать в грязных делах бургомистра. Вот и теперь этот взбалмошный тип вызвал его и стал требовать выгнать кавалера, что рыщет по городу с непонятной целью. Но лейтенант, который недавно ужинал с этим кавалером, уже понял, что от того не так просто избавиться. Этого кавалера запугать не получится. Лейтенант Вайгель смотрел на бургомистра, который лихорадочно расхаживал по кабинету и придумывал один за другим глупые способы, как убрать из города назойливого пришлого. Лейтенант со скептической миной слушал весь этот бред и думал... Ишь ты, видать, и вправду этот пришлый глубоко сует свой нос, раз тебя так припекает. Тебя и твою благочестивую старуху, с которой вы весь город даите. И что это ты так разволновался? Ведь сам обер оберпрокурор у тебя в дружках ходит. Или от этого кавалера и обер-прокурор не спасет? Интересно, что же это за кавалер такой?» Тут бургомистр остановился и перестал нести всякую чушь. «Найдите мне вайгель добрых людей, чтобы покончили с ним». Лейтенант едва успел подумать, что у самого бургомистра под рукой куча всякой сволочи, готовой к такой работе, как фон Гевен продолжил. «Чтобы не местные и чтобы хороши были, не разбойники. Разбойников этот и сам режет, даже когда слеп, как было в безногом псе». Нужные знакомые у лейтенанта имелись. Добрые люди с хорошим оружием, что вечно без денег сидят. С ними он в компании ходил против еретиков. «И какова плата? спросил лейтенант, хотя очень не хотелось ему лезть в это дело. «Двести талеров!» — ошарашил его бургомистр. «Но только чтобы люди самые крепкие были!» «Не скупиться, подлец», — думал Вайгель, понимая, что за такие деньги его знакомцы могут и небольшую войну начать. Видать, совсем допекает вора этот пришлый. Но, с другой стороны, хоть и недолюбливал лейтенант Бургомистра, хоть и презирал его, тем не менее благополучие самого лейтенанта было неразрывно связано с этим вороватым и бесчестным проходимцем, каким-то образом ставшим самым важным человеком в речном регионе. «Есть у меня такие люди», — признался лейтенант. «Буду писать им». «Пишите немедленно», — настаивал бургомистр возбужденно. «Напишу. Но уж если напишу, так обратного хода не будет. За деньгой они приедут, даже если уже работы не окажется. Пишите, я дам денег вперед. Пусть едут сюда». Лейтенант городской стражи Вагель встал и, поклонившись, пошел к себе писать письмо. хоть и не по душе ему все это было. Когда рыцарь Божий Фольков и люди его сели за стол в трактире у святой Магдалены, а бойкие разносчицы уже носили им еду, лейтенант Вайгель пришел на почту. Он решил не посылать человека, а отправить письмо самостоятельно, ведь погода стояла прекрасно, и солнце согревало город, который всю зиму вымораживали холодные ветра с реки, и не пожалел о потраченном времени. Пока он обходил большую весеннюю лужу, что разъездили бесконечные подводы, увидал верхового, остановившегося у почты, и узнал его по калету сине-белого цвета и черной птицы на груди. Это был мальчишка Паш, приезжего кавалера, от которого так хотел избавиться городская голова. Мальчишка зашел в здание. Вот господин лейтенант решил не спешить и подождать в сторонке. Когда вскоре Паш вышел, сел на коня и уехал, господин Вайгель поспешил на почту сам. Увидав его, страдающий тучностью почтмейстер не поленился и с трудом выбрался из-за стола, стал кланяться. Командир городской стражи ему тоже кланялся и улыбался. Они поговорили о погоде и о цене на дрова, которая вроде должна была упасть с приходом весны, а никак не менялась. А потом лейтенант как бы про между прочим спросил, «А что за юноша у вас тут был сейчас, в одежде с гербом красивым на груди?» «Проезжий не наш», — почтмейстер начинал понимать, что неспроста Вайгель об этом спрашивает, и пришел сюда он не ради светской беседы. «Письмо принес», — продолжал лейтенант. Принес, принес, соглашался почтмейстер, кривясь лицом и зная, что сейчас последует неприятная просьба. И она последовала. И только по форме напоминала просьбу, а по сути это было требование. Лейтенант сказал ему ласково, «Надобно для пользы города взглянуть на него». «Взглянуть?» — жалостливо переспросил почтмейстер. — Надобно, друг мой, надобно, для пользы города, только для пользы города. — Уставом императорской почты не дозволено то, — заныл Толстяк. Так оно и было. Почта не подчинялась городским властям, и даже герцогу-курфюрсту не подчинялась, а была сутью империи, и служащие ее получали жалованье из имперской казны. Но что мог возразить почтмейстер, командиру городской стражи? — Да ничего, ибо телесами он был хлипок и душою слаб. — Так, давайте письмо, — настаивал лейтенант. — Говорю же, я не прихотью своей упрошу его, а надобностью города. — Якоб! — жалостливо позвал почтмейстер одного из помощников. — Якоб, дай письмо, что принес юный господин только что. Служащий тут же ушел и через несколько мгновений принес письма. Те самые, что привез на почту Максимилиан. Сотрудник почты с полупоклоном передал их почтмейстеру и вышел из комнаты. И пока толстый служащий императора снова не принялся ныть про то, что велено и что нет, лейтенант забрал все пять писем у него из рук, отошел к окну и, не сомневаясь ни секунды, сломал на первом же из писем сургуч. Встал к свету и начал читать. И его лицо стало не таким уже и ласковым, когда увидел он, что пришлый господин требует себе полномочий, а полномочия эти привели бы бургомистра в ужас, узнаю на них. Лейтенант после сломал новый сургучий и взялся за другое письмо, в котором кавалер просит своего сослуживца вести к нему в помощь добрых людей и побыстрее. А сколько тех людей, неясно было. И судя по тому, каков этот кавалер, а уж лейтенант еще на ужине понял, что тот не промах и во многих тяжких делах был, то и люди, что придут к нему, окажутся такие же. И от этого начал лейтенант уже хмуриться, и лик его становился тревожен. И видя это, стал волноваться и почтмейстер, да только ничего он не мог поделать. Стоял рядом с господином лейтенантом и тряс третьим подбородком, глядя, как тот ломает сургуч на последнем письме. А оно и вовсе худое оказалось. Писал приезжий не куда-нибудь, а в святой трибунал, прося святых отцов, чтобы скорее были, так как в городе, в котором господин Вайгель стражей командовал, ведьм много, и все они богаты. Отложил господин лейтенант письма и уставился в окно отрешенно. Задумался он, как тут быть ему, что делать? Можно, конечно, письма эти скрыть, не отправлять, а приезжего убить. Но случись что, начнется новый розыск. Если кто спросит у почтмейстера, так разве этот жирный дурак не покажет на него? Мол, господин лейтенант все забрал». «Покажет. Уж этот сразу покажет. А во имя чего ему, лейтенанту, рисковать? Во имя городского главы фон Гевина и старой ведьмы, что уже и ходить не может?» «Нет-нет. Дела в городе были хороши, пока ими не стали интересоваться проворные люди, такие как люди кавалера Фолькова. А уж как они стали здесь рыскать, так пиши пропало. И убивать его смысла нет». Не по своей воле он тут рыщет. А значит, вместо убитого новый появится. Господин лейтенант протянул почтмейстеру пачку писем и сказал. — Отправьте по адресу. — Сургуч, поправьте только. Толстяк взял пачку трясущимися руками и отвечал. — Непременно поправим. — Что ж, тогда не буду вам мешать. С этими словами господин лейтенант поспешил из почты прочь. У него появились вдруг важные и срочные дела, а то письмо, что он писал своим знакомым добрым людям, когда хотел их в город для дела позвать, порвал, а клочья выбросил в лужу. Он был умный человек, знал, что делать, и торопился. На площади перед ратушей было не протолкнуться. Купцы, легкие воски, кареты и снова купцы. Улица высохла. И купчишки хоть еще и кутались в меха и пышные береты, но на ногах у них уже мелькали яркие летние чулки и легкие туфли. Местные держались особняком, их было значительно меньше приезжих, толпились они ближе ко входу в ратушу. Туда и поспешил лейтенант. Его там хорошо знали, ему кланялись. И он, собрав вокруг себя многих городских купцов, сказал им, что надобные ему деньги — кредит на 22 тысячи талеров, и что под них даст он в залог свой дом и свое имение, что находится в трех милях вверх по реке, а кредит он хочет взять под 2% в месяц. Купцы дивились выгодности предложения, так как знали, что дом и имение главы городской стражи стоят много больше 22 тысяч. Может, и на все 28 тысяч потянут. Они спрашивали, что за дело затеял лейтенант, но на этот вопрос тот лишь улыбался и грозил купцам пальцем, явно не желая раскрывать подробности. Тогда одиннадцать негациантов тут же учредили судную кампанию, звали из магистрата чиновника, что ведает городской собственностью двух нотариусов и попа со святой книгой. Чиновник магистрата писал им бумагу, что лейтенант городской стражи Вайгель есть честный житель города Хокенхайма и не врет, что ему принадлежит в городе дом и поместье за городом. На то есть запись в книге регистрации собственности. Затем лейтенант клялся перед попом на святой книге, что его собственность более нигде не заложена и сам он долгов не имеет. А уже после всего этого была составлена нотариусами бумага судная на двадцать тысячи талеров серебра земли ребенре под проценты месячные, и господин лейтенант торжественно ее подписал Торговые дела и дела коммерческие, промедления не терпят. Волков еще только расплачивался в трактире за неплохой и недешевый, съеденный им и его людьми обед. А господин лейтенант уже сидел в ратуше и считал свертки с серебром, что в мешках приносили ему от купцов доверенные люди. Негацианты все еще пытались выяснить, зачем лейтенанту столько денег, но он все так же загадочно улыбался и не отвечал.